Найдете что-нибудь хорошее, и, глядишь, сами себя чувствуете хорошими. А вот скажите ко мне, вы оба, есть что-нибудь хорошее во мне? Внешне по-своему вы совсем неплохи, — определил я. «В «Вас заложено все, чтобы творить добро», — отвечала мод Брустер.